Я с тобой поговорила, мне уже лучше. Что теперь? Попробуй вылечить Жюльетту от этой любви, ибо или я совсем не знаю Алису, или до тех пор тебе ее не видать. Мы еще довольно долго шли в полном молчании. — Пойдем назад, — сказал он наконец. Гости уже ушли. Боюсь, преподобный меня заждался. — Мы вернулись. Действительно, гостиная уже опустела. В прихожей возле разоренной елки, на которой догорали последние свечки, остались только тетушка с двумя детьми, дядя Бюкален, мисс Эшбертон, пастор, обе моей кузины и еще какая-то личность на вид довольно смешная. Я видел, как он весь вечер беседовал с тетей, но тогда не признал в нем того самого жениха, о котором мне рассказывала Жюльетта. Крупный, плотный, загорелый, с большими залысинами, он был явно другого звания, другой среды, другой породы, да и сам он, похоже, чувствовал себя чужаком среди нас, отчего нервно крутил и мучил свою сидеющую испаньолку выступающую из-под пышных нависающих усов. Двери были по-прежнему распахнуты, а в вестибюле, куда мы вошли без лишнего шума, было темно, так что никто не заметил нашего присутствия. Внезапно меня пронзило страшное предчувствие. «Стой — Стой! — прошипел Абель, хватая меня за руку. Мы увидели, как незнакомец подошел к Жюльете и взял ее за руку которую та безвольно отдала ему, даже не взглянув на него. Сердце мое похолодело. Да что же это делается, Абель? Пробормотал я, словно все еще не понимая или надеясь, что не до конца понимаю. Черт побери! Малышка поднимает ставку, услышал я в ответ свистящий шепот. Ей не хочется отстать от сестры. Держу пари, сейчас ей рукоплещут все ангелы на небесах жульету уже обнимал и целовал дядя, ее обступили тетушка и мисс Эшбертон, подошел и пастор Ватье. Я рванулся вперед. Алиса, заметив меня, вся дрожа бросилась мне навстречу. — Жером, это совершенно невозможно, она же не любит его. Она мне это сказала еще сегодня утром. Вмешайся, Жером, о боже, что с нею будет? В отчаянной мольбе она повисла у меня на плече. Я не пожалел бы жизни, чтобы облегчить хоть немного ее горе. Вдруг возле елки кто-то вскрикнул, все сразу же засуетились. Мы подбежали и увидели, как тетушка подхватила упавшую без чувств Жюльетту. Все столпились вокруг, склонились над ней, и мне почти не было видно ее, только рассыпавшиеся волосы. Они, казалось, откидывали назад ее смертельно побледневшее лицо. По пробегавшим по ее телу судорогам можно было предположить, что это не был заурядный обморок. — Что вы, что вы! — громко успокаивала тетушка перепуганного дядю Бюколена, которого уже утешал пастор, указывая пальцем на небо. Нет, нет, ничего страшного, она просто переволновалась, перенервничала. Господин Тысьер, помогите ко мне, ведь вы такой сильный. Сейчас отнесем ее ко мне в комнату, на мою постель, ко мне на постель. Она наклонилась и что-то шепнула на ухо своему старшему сыну. И я увидел, как тот сразу убежал, очевидно, за доктором. Тетушка и жених поддерживали Жюльету под плечи и спину, Руки ее бессильно висели. Алиса осторожно и нежно несла сестру за ноги. Абель держал ее голову, которая иначе откинулась бы совершенно назад. И я видел, как он, весь согнувшись, осыпал поцелуями и собирал ее распущенные волосы. Я остановился в дверях тетиной комнаты. Жюльету положили на постель. Алиса что-то сказала господину Тосьеру и Абелю, но я не слышал ни слова. Затем она проводила их до двери и попросила, чтобы мы дали ее сестре отдохнуть. Она собиралась остаться возле нее вместе с тетей Плантье. Абель схватил меня за руку, увлекая прочь в ночную темноту, и мы еще долго шагали так, подавленные, не зная куда и не зная зачем. Я не искал иного смысла в жизни, кроме любви. Цеплялся за нее изо всех сил, не ждал ничего, да и не хотел ничего ждать, кроме того, что приходило ко мне от моей возлюбленной. На следующий же день, когда я уже был почти готов идти к ней, тетя остановила меня и протянула только что полученное ею письмо. Ночь прошла очень беспокойно. Жюльетта металась и успокоилась только к утру, когда подействовали прописанные доктором лекарства. Заклинаю Жерома несколько дней не приходить сюда. Жюльета может случайно услышать его шаги или голос, а ей сейчас нужен полный покой. Боюсь, что до выздоровления Жюльетты мне придется задержаться здесь. Если я не смогу принять Жерома до его отъезда, передай ему, дорогая тетя что я ему обязательно напишу. Запрет касался меня одного. И тетя, и вообще кто угодно могли звонить и приходить к бюкаленам, а тетя даже намеревалась пойти туда сегодня же утром. Какой еще от меня особенный шум? Что за нелепый предлог? Впрочем, неважно. Что ж, ладно, я не пойду». Мне дорогого стоило отказаться от встречи с Алисой. Я желал этой встречи, но одновременно и боялся. Боялся предстать в ее глазах виноватым в том, что случилось с ее сестрой, а потому мне было все-таки легче не увидеться с ней вовсе, чем увидеть ее раздраженной. В любом случае, мне хотелось видеть Абеля. Открывшая дверь горничная протянула мне записку. Пишу эту записку, чтобы ты не беспокоился. Оставаться долей в Гаври совсем рядом с Жюльеттой выше моих сил. Вчера вечером, вскоре же после того, как мы расстались, я сел на пароход в Саутгемптон. Поживу до конца каникул в Лондоне, У.С. Увидимся в школе. Так в один миг я лишился всякой людской поддержки. Дальнейшее пребывание в Гавре не сулило мне ничего, кроме новых страданий, и я вернулся в Париж задолго до начала занятий. Я обратился помыслами к Богу, к тому, от кого исходит всякое истинное утешение, всякая благодать и всякое совершенство. Ему принес я свою боль, и молитва моя ободрялась вдохновлялась мыслью о том, что и она ищет прибежище в нем, и молится. Потекло время в раздумьях и занятиях, без каких-либо иных событий, кроме писем Алисы и моих к ней. Я сохранил их все, и именно на них опираюсь, восстанавливая в памяти последовавшие события. Новости из Гавра доходили до меня через тетушку. Поначалу, даже исключительно через нее. Так я узнал, какие серьезные опасения вызывало тяжелое состояние Жльеты в первые дни. Лишь через 12 дней после моего отъезда я получил, наконец, первое письмо от Алисы. Извини, пожалуйста, дорогой мой Жером, что я не написала тебе раньше. Состояние нашей бедняжки Жюльеты не оставляло времени на письма. С тех пор, как ты уехал, я почти неотлучно была возле нее. Я попросила тетю держать тебя в курсе наших дел. Думаю, она выполнила мою просьбу. И ты, наверное, знаешь, что вот уже третий день Жюльете лучший. Я благодарю Бога, но радоваться пока не смею. Также и Робер, о котором я здесь почти не упоминал, и который приехал в Париж спустя несколько дней после меня, смог немного рассказать мне о том, как поживают его сестры. Собственно, ради них я и уделял ему гораздо больше времени, нежели мне бы того хотелось. Следуя склонностям моего характера, он поступил в сельскохозяйственную школу, и едва у него выдавался свободный день, как мне приходилось заниматься им и изобретать, чем бы его развлечь. От него я узнал то, о чем не решался спросить ни у Алисы, ни у тети. Оказывается, Эдуард Тессьер усердно заходил справляться о здоровье Жюльеты, однако до отъезда Робера из Гавра он еще не виделся с ней вновь. Узнал я также и то, что Жюльетта с тех пор, как я уехал, в общине с сестрой хранила упорное молчание, которое ничто не способно было нарушить.